Время шло, настал час обеда. Внезапно раздался звонок. Я не вывежил по обыкновению навстречу отца, Напротив, я забился в самый задний угол детской. Лида взяла за руку Лизу и пошла вместе с ней в столовую. Я чувствовал, как сильно билось мое сердце, Неужели она яна скажет: Нет, не может быть. не такая же она злая, думала о сне. Он отец что-то закричал и наменяли это на кухарку. Ну, значит он и без того сердитый. Боже мой, неужели да пожалуется? Я не слышу, что именно говорила сестра. До меня долетали только звуки ее тихого голоса. Затем вдруг раздался строгий голос отца. Дмитрий, поди сюда. Я не шевелился. Я стоял весь мертв. Иди же сюда, мерзкий мальчишка, коль я зову. Опять закричал отец, и я слышал, как он ударил кулаком по столу так, что вся посуда зазвенела. "Пойти, может, быть, лучше будет", подумал я и иными неровными шагами направился в столовую. "Ты помнишь, что я тебе обещал, грязный мальчишка?" закричал на меня отец. "Я это сделаю непременно". "Эй! Дайте мне роспуг. Должно быть, Лидия заранее распорядилась приготовить орудие казни, потому что кухарка, в ту же минуту подала су тонкий длинный путь. Папа, простите меня, я не буду, справа не буду кричал я хватая отца за руку. Ты уж сколько раз обещал папа, чтобы справиться, а все не исправляешься. Вмешалась Лидия. Я почти уверен, что без нее отец, прости бы меня, но теперь он оказался неумолим. «Нет, надо проучить тебя. уж Очень ты избаловался", отвечал он, отталкивая меня и взяв в руки розы. Видя, что просьбы не помогают, я думал спастись бегством. Лидия заметила это и остановила меня за руки. Моя попытка примирить отцам задержить окончательно рассердила его. Он сильной рукой схватил меня, положил на диван и хлестнул розгой. Этот первый удар привел меня в совершенное бешенство. Я стал кричать диким голосом, рваться, кусаться, отец сам, страшно рассерженный, ударил меня несколько раз, вероятно, гораздо сильнее, чем хотел. Мне казалось, что я умираю от боли. Ай! «Ты убил меня, ты, ты убил меня, кричал я, не помню сам себя. «Папочка, голубчик, не убивай Митю, закричала маленькая Лиза, чуть не до истерики напуганная всей этой сценой. Голос Богозмалютки заставил отца Он бросил розгу, убежал в свой кабинет, сильно захлопнул двери и оставил нас одних. Я не помню, что было после. Говорят, я был точно помешанный, хотя никто не трогал меня, но я продолжал страшно кричать и рвать на себе волосы, катался по полу. Наконец, вероятно, утомившись невероятно от крику, я пошел в свою комнату и лег на постель. И знаю, спал я или лежал без памяти, но когда я очнулся, в комнате было темно и тихо. Я не сразу вспомнил, что со мной было, но когда в памяти моей яркан обрисовалась вся сцена, происходившая несколько часов дом назад в нашей столовой, когда я сказал тебе ужасные слова, я высечен не могу избрать, почему тяжело мне стало. Я почувствовал стыд и злобу. Злобу на навиду на всех людей. Я не плакал. Я нисколько не раскаивался в своих поступках. Я не имел никакого желания, а что бы ты ни было исправляться, напротив, я находил, что со мной поступили несправедливо, жестоко. Я хотел отомстить за себя. Лиза, змея, злодейка думал я. Когда я вырасту большую, я ее Также Весику непременно высикуй при всех, где нибудь на улице или в летнем саду. Пусть тебе будет отец был прежде добрый, хороший. Я его любил, а теперь я его ненавижу. Я знаю, он хочет, чтоб я его любила, я и буду. ни за что не буду, никогда в жизни не приласкаю его, не скажу с ним ни слова, а как вырасту побольше уйду от него. пусть живёт со своей прелестной Лиденькой. В эту минуту дверь моей комнаты тихонько отворилась, и я услышал голос отца. "Сынеть, Детинька, ты спишь? Это был пежье, ласковый добрый голос отца, но я был слишком озлоблен, чтобы ответить на него. Я молчал и сделал вид, будто сплю. Отец простоял несколько минут над моей постелью, Прикоснулся осторожной рукой к моему лбу, верно хотел узнать, нет ли у меня жара, а потом чуть слышными шагами вышел вон. Позже ночью я уже начинал дремать, как маленькая ручка дотронулась до меня и я услышал тихий шепот Лизы: "Литик, ты жив?» на Лизу я не был серди". Ее одну в целом мире любил я в эту минуту. Я подвинулся на кровати, дал ей место местечко для себя и прикрыл одеялом любосые озябшие ножки. Тинька, как я боялась. Я думала, он убьет тебя, говорила она, прижимаясь ко мне. Знаешь, от чего нас обижают?» — прибавила она минуту спустя. «От того, что мы сиротки. У нас нет мамы. Мама не дала бы бить тебя. И мне самому представилось, что мама ни за что бы не позволила бы высечь меня, И мне стало вдруг так невыносимо жаль самого себя, что я залился горькими слезами. Лиза тоже плакала, обпившись в мою своими ручонками, и долго лежали мы с ней так, обнявшись, слеза в «Бедные — Бедные морютки кричала Софья Ивановна, отирая глаза платком. Если бы в эту минуту вас отец видел, то он верно жарился бы над вами и постарался бы хоть сколько-нибудь вознаградить вас за потерю матери. По всей вероятности, но отец не пришел, А мы, довольно плакавшись, начали разговаривать. Лиза не любила Лиду так же, как и я, но она она была девочка робкая, пугливая, и потому сильно боялась их обоих. Мы с ней стали вспоминать все обиды, какие когда-нибудь выносили от них. Мне кажется, мы многое даже присочинили. Но дело в том, что мы настраивали себя и друг друга к самым враждебным чувствам против них. Лиза ушла, от меня уже на рассвете, и я помню, что я прежде чем заснуть, принял такие решения: ненавидеть Виду до конца жизни и не ласкаться к отцу, даже не заговаривать с ним, пока он не попросит у меня прощения за вчерашнее. И что же, исполнил эти решения? Да, я на другое же утро принялся приводить их в исполнение.